Зинула тепло от весенней земли на пригорке под снежней цветё. У вчерашних садов сыновья подросли. Посмотри и увидишь, как время Идет. У вчерашних солдат Сыновья подросли Посмотри и увидишь Как время идет Вот они поднялись Будто солнечный дождь Я в глаза им с любовью лежу Может кто-нибудь скажет не та молодёжь Может кто-нибудь скажет а я мне скажу Может кто-нибудь скажет не та молодёжь Может кто-нибудь Скажет, а я не скажу. Крупный город в Сибири. Вестибюль областного комитета партии. Старик-гардеробщик читает газету. появляется профессор Турухтан. Здравствуйте, отец. Здравствуйте. Давно началось? Это уж не как второй час заседает. Вот как. Ну-ка, <как> прими пальтишка. Пожалуйста. И шляпу возьми. Герман. А куда ты сбежал с актива в пассив? здравствуйте герман леонтьевич здорово академик ну еще не академик а я <связываю> тебе лещу как милиционеру не замечал нарушитель чтобы улизнуть сержанта называют старшиной старшину лейтенантом <связываю> и так далее на да, вот кстати поздравь меня а ты меня с чем а сейчас тебе расскажу куда? Куда? Дема? Куда? Дема куда? Куда? товарищ велых спиря а что это с ним Здравствуй, Спиридон. Здравствуй. Что случилось? Гром. Гром с голубых небес. Ты понимаешь, актив как актив. Все идет нормально. Вдруг на трибуну взгромоздился Талопыга. А кто такой Талопыга? Директор Спаса талицкого совхоза. А? Взгромоздился такое вывернул, что если есть в том хоть крупица правды, Герману не сдобровать. Да и я его превозносил. О нем ведь в докладе хорошо говорилось? Ну, после толопы я снова взял слово. Хотел опровергнуть. Mm -hmm. Герман встал, перебил и бухнул. Все, что сказано, соответствует и вышел. Ну, а что? Что вывернул этот толопыга? Уголовщину. Ой, <рёх> <рёх> да <рёх> ну чепуха. Да Герман невинен, как парное молоко. А чего ж скис? Зачем признал? Ну, ну, вольтаж. Областной актив это тебе не цирк. Тут вольтаж не проходит. А что, сигналы были? Были. Так ты, значит, покрывал? Ты бы послушал, что там говорилось. Там статьи на тянет. Ну, вот это лучше, чем на одну. Ой, ну сколько раз я ему говорил. Ну, сядь на полгода, напиши диссертацию. С ученой степенью ведь в любой ситуации не пропадешь. Да, кстати, поздравь меня. Утвержден членом международной комиссии. Уезжаю за границу. Надолго? Да. Надолго. Надолго за границу посылают семейных. Ну, все-таки же посылают. Но я же сознанием языка. Предусмотрел ситуацию. Да маме в ножки кланяюсь. Вот когда вы с Германом на зависть мне футбол гоняли, она меня к англичанке под конвоем водила. Да. Твоя мама кибернетик запрограммировала тебя и сделала. Ну, а не женишься-то? Все потому же? Да все потому же. Ну, я однолюб. Ну, пора, Бурж. Ну... Ну, ладно, ладно. Молчу, молчу. Да, интересно, как сориентируется сам? Кто? Иван Дмитриевич. А, вычислил. Слушай, ну а что можем сделать мы? Где Герман? Здравствуй, Лера. Здравствуй, я спрашиваю, а где Герман? Ушел. То есть как? И вы его отпустили? Отпустили, это же бык. Друзья... Его же убили из угла. Извини, трибуна, это не угол. И все равно это удар в спину. А зачем он признал? Ну, знаешь, ему шьется какая-то чепуха, потом все импровизируют. Не он один, только кто-то чего-то на себя не берет, а он вынужден. А немного ли ты на себя берешь? Я мало, а вы ничего. Ну ладно, вы вы знаете с детства, вы авторитеты. Ты тоже. Я не предам. Лера, ну зачем обижать? Ну, ладно, ладно. Как сказал русский царь, надо помыслить, чтобы дать делу способ. Ты когда едешь-то? Днями.